Враги нашей партии использовали всё это для усиления своего антикоммунизм. Особенно спасались иностранные апологеты империализма и белые эмигранты. Наша братская коммунистическая партия оказалась в трудном положении. Неясности и колебания в их среде оказались даже сильнее, чем внутри нашей партии. Изучая поступающую информацию, Президиум ЦК признал, что требуется более широкое, более объективное изложение вопроса о культе личности Сталина, чем дано на 20-м съезде. Поэтому было созвано совещание с участием товарищей и от братских компартий для разработки общего постановления о культе личности. После серьезного и глубокого обсуждения с участием не только членов нашего Президиума ЦК, методы щита, реза, улыб рифта, ракушей и других. Было принято серьёзное большое постановление Центрального комитета от 30 июня 1956 года по преодолению культа личности и его последствий. Это постановление имело и имеет большое значение. После принятия этого постановления были сделаны доклады на парц собраниях внутри нашей партии и в братских партиях. В ней выступали члены президиума ЦК. Соответственно, партийные организации провели большую разъяснительную работу в массах. И партия, и народ высоко оценили тот факт, что сама партия и ЦК самокритично вскрыли имевшие место ошибки и допущенные в беззаконии, от которых наряду с истинными врагами народа пострадали невинные люди. Советские люди хорошо восприняли меры партии и правительства, чтобы впредь этого не допускалось. Однако в практической работе, особенно в области сельского хозяйства, меры были недостаточны. Это беспокоило президиум ЦК. Но и пошли, хоть и по ряду других вопросов, в президиуме ЦК были споры, в частности с Хрущёвым, который после 20-го съезда начал зарываться, нарушая коллективные методы руководству. Он начал вести себя так, как поётся в украинской песне: сам пою, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю, сам. Это не могло не вызвать недовольства. в 1957 году Казалось бы, что после 20-го съезда партии деловая работа должна улучшиться, но, к сожалению, этого не произошло. После 20-го съезда последние остатки былой некогда скромности Хрущёвой исчезли. Как говорится, шапка на ёлку стала торчком. Я чувствую себя вождём, он, во-первых, перестал старательно готовить вопросы к заседанию президиума. Коллективное руководство было грубо нарушено. А главное, это приводило к грубым ошибкам в осуществлении политического и экономического руководства. Поехал он, например, в Горки и в Доку узнаём, что на митинге он объявил о том, для исполнения якобы выраженной воли горковских рабочих все выплаты по облигациям государственных займов отсрочиваются на 20 лет. Потом, правда, это решение было оформлено голосованием опросом по телефону, но дело было сделано самим Хрущёвым. Все знают, какое недовольство это вызвало у населения, плюс подорвало доверие к государь Некоторое время Нихру сам стал проявлять активность в вопросах внешней политики. Это, конечно, было хорошо. Я сам ему советовал, Со в своём Ленина ни один вопрос внешней политики не решался без Политбюро. И став все вопросы внешней политики вносил на Политбюро и сам ими занимался. Поэтому и ему, как первому секретарю ЦК, не обходимо было это соблюдать. Вначале и Хрущев придерживался этого порядка, но потом стал самовольничать. Демонстрируя, что он совладал с техникой, как непревзойденный знаток дипломатии, Хрущев почти во все проекты МИДа стал вносить свои поправки или просто забраковывал.